Через несколько дней мы поехали с ним в Киев. Остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам. А когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо. А затем говорит мне вдруг: Примерьте, пожалуйста, мой пиджак. И если он вам впору, то я охотно его вам презентую. Я примерил, и представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец я заснул. Сколько я спал, не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрываю глаза и вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут десять, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать. И он решил, видимо, что я сплю. Тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей вот таких. Он показал размер руками. Все это он проделал тихо, осторожно по-прежнему не спуская с меня взгляда, меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон, и едва застегнув туjurку, под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал. К счастью, деньги были, да и в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай. Чего же вы бежали? Чего вы опасались? А нажи Какой же расчет ему убивать вас? Да черт его знает. Но он так глядел на меня, так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он я. Ну, голубчик, вы, кажется, зарепортивались. Что за чушь? Я был он, а он я. Просто это вам приснилось. Какое приснилось? Когда я и багаж свой там оставил. А какой у вас был багаж? Да, например, серебряная мыльница, а еще что? Опять же полотенце, кальсоны и подаренный пиджак. Подумав, я спросил: Где вы живете здесь? Пока нигде. А жил там-то. И он назвал адрес и свою фамилию. Я навел справку по телефону, и она подтвердила его слова. По какому адресу входили вы наниматься в секретари? Вот этого припомнить я не могу. Разве просплюсь и завтра вспомню? Хорошо. Если вспомните, то приходите. До свидания. Студент как-то помялся, а затем проговорил: "Господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но все таки может быть, вы одолжите мне 3 рубля, а я припомню адрес и сообщу вам". "Извольте. Получите". И я протянул ему трёхрублёвку. Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях. Вот за это спасибо. Ну и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Виват господину начальнику.